Как она ластится, чтобы достичь своей цели? Сом с всеми силами старался поверить до конца, что она в самом деле думает о нем, и не мог. Не мог. Все ее помыслы лишь о том мальчике. Зачем же должен он помогать ей добиться этого мальчика, который убивает ее любовь к отцу? Зачем? По законам Форсайтов это нелепость. На этом ничего не выиграешь.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 И вот опять то же самое, та же штука, только больше, дороже. И теперь она играет «Дикие-дикие женщины» и «Праздник полисмена», а на солнце уже нет черного бархатного костюмчика с небесно-голубым воротником. «Прав он прав», — промелькнула мысль. «Ничего во всем этом нет. Мы идем к могиле». Изрекши мысленно это поразительное замечание, он вышел.